глава Придя в себя после неприятных посетителей, мы занялись уборкой молча, каждая погруженная в свои мысли. Я активировала ветошкина, и маленький уборщик на трех ножках деловито засеменил по залу, собирая крошки и пыль в свой медный совок. Полоскун с довольным позвякиванием принялся за гору посуды в тазу, его латунные лапки работали с привычной методичностью. Тара вытирала столы влажной тряпкой, время от времени бросая на меня озабоченные взгляды. Я же механически расставляла стулья, подметала пол там, где ветушкин еще не добрался, и все это время мой мозг лихорадочно работал. Ворд. Как от него избавиться? Он не остановится сам. Даже угрозы его не испугали, скорее разозлили. Такие люди не отступают, они только озлобляются и становятся опаснее. А с появлением Сорона Пепельного ситуация усложнилась в разы. Если Ворт найдет способ навести мага-инквизитора на меня... Мы доели остатки плова на кухне, сидя в полумраке догорающей печи. Еда была все еще вкусной, но я глотала, почти не чувствуя вкуса. Тара тоже ела молча, уважая мое желание побыть наедине со своими мыслями. Убить Ворта? Нет, это привлечет слишком много внимания. Да и я не убийца. Скомпрометировать? Но как? У него связи, деньги, влияние. Напугать еще сильнее? Вряд ли это сработает во второй раз. Нужно что-то другое. Что-то, что заставит его покинуть торжище. Что-то, что сделает его пребывание здесь невозможным или крайне опасным для него самого. Внезапно в углу кухни, в запертом ящике, где мы оставили корзинку с тараканами, что-то громко закопошилось. Раздался скрежет, словно дюжина когтистых лапок царапала дерево изнутри. И тут меня осенило. Идея была настолько простой и одновременно гениальной, что на моем лице расцвела довольная улыбка. Тара, которая как раз подносила к ложку с рисом, замерла и посмотрела на меня с настороженным любопытством. «Что?» — спросила она. «У тебя такой вид, словно ты только что нашла способ убить дракона голыми руками». Я отложила свою ложку и повернулась к ней. Улыбка становилась все шире. «Не убить, прогнать». И не дракона, а более мелкую, но не менее ядовитую тварь. «Ворта?» — Тара наклонилась вперёд заинтересованно. «Ворта», — подтвердила я. «Но не напрямую. Мы подкинем работу магу-инквизитору. Настоящую работу». Тара нахмурилась, пытаясь понять мой ход мысли. «Объясни». Я встала и подошла к ящику с тараканами. Открыла его, заглянула внутрь. Двенадцать чёрных блестящих тел копошились в корзинке, пытаясь найти выход. Их усики нервно подергивались, лапки скребли по плетеным стенкам. «Я прикреплю к каждому из них небольшую конструкцию», начала объяснять я, разворачивая план в голове по мере того, как говорила. «Простой механизм с кристаллом, который я напитаю техномагией. Он будет излучать магическую энергию, слабую, но отчетливую, достаточную, чтобы маг ее заметил». «И...» Тара уже начинала понимать. «И мы выпустим их в каменном ложе». Гостиница, где остановились и Сорен и Ворт. Тараканы разбегутся по всему зданию. Представь себе, маг-инквизитор обнаруживает 12 источников запрещенной магии, ползающих по стенам гостиницы. Начнется хаос. Проверки, обыски, допросы всех постояльцев. Но это же зацепит не только Ворта, заметила Тара. Пострадают и другие. Ненадолго. Допросы и проверки неприятно, но не смертельно. Зато пока весь этот цирк будет разворачиваться... Я сделала драматическую паузу. «Мы подбросим в комнату Ворта кое-что интересное». «Что именно?» Я улыбнулась. «Помнишь ту механическую птицу в мастерской? Ту, что отец не успел доделать? Она настоящий шедевр техномагии. Сложная, красивая, явно запрещенная. Когда маг закончит гоняться за тараканами и начнет проверять комнаты постояльцев более тщательно, он найдет ее у Ворта». Тара медленно откинулась на спинку стула. На ее лице играла восхищенная улыбка. «Ты хочешь подставить его? Выставить Ворта техномагом?» «Именно. Он не владеет техномагией, поэтому казнить его не станут. Закон требует доказательств практике а не просто владения артефактом. Но обвинение будет серьезным. Достаточно серьезным, чтобы его увезли в столицу держать ответ перед Королевским судом. А это означает, что он покинет торжище. Навсегда, скорее всего». Даже если его оправдают, его репутация будет уничтожена. Кто будет иметь дела с человеком, замешанным в деле о запрещенной магии?» «Это... гениально», — прошептала Тара. «И абсолютно безжалостно». «У меня нет выбора», — ответила я, и голос стал жестче. «Он сам выбрал эту игру. Я просто играю по его правилам». Тара задумчиво кивнула. «Когда начнем?» Я посмотрела в окно. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в оттенки золота и багрянца. Сегодня вечером. Нам предстоит еще одна бессонная ночь. Мастерская встретила нас привычным запахом металла и машинного масла. Магические светильники под потолком зажглись, едва мы переступили порог, заливая помещение ровным белым светом. Я сразу направилась к полке, где покоилась недоделанная механическая птица отца. Осторожно сняла ее и положила на главный верстак. Это была работа мастера на пике своего таланта. Тело птицы размером с ворону было собрано из тончайших пластин латуни и меди, которые накладывались друг на друга как перья, создавая иллюзию оперения. Крылья были шедевром инженерной мысли. Каждое перо крепилось на отдельном шарнире, позволяя крылу не просто махать вверх-вниз, а создавать сложные движения, имитирующие полет настоящей птицы. Голова поворачивалась на гибкой шее из множества мелких звеньев. Клюв открывался и закрывался. Внутри я разглядела крошечный звуковой механизм, резонатор, который должен был создавать пение. Глаза были сделаны из темно-синих кристаллов, которые при правильной настройке должны были светиться изнутри. Но птица была недоделана. Отец не закончил настройку звукового резонатора, не подключил кристаллы глаз к основному источнику энергии, не провел финальную калибровку крыльев. «Она прекрасна» прошептала Тара, наклоняясь, чтобы рассмотреть детали. Даже не живая. «Сейчас мы это исправим», — сказала я, доставая инструменты. Следующие несколько часов я работала, полностью погрузившись в процесс. Тара подавала мне нужные инструменты, держала линзу, освещала рабочую область дополнительной лампой. Мы стали настоящей командой. Первым делом я занялась крыльями. Отец оставил подробные заметки о том, как должна работать система но финальная регулировка требовала магического касания. Я провела пальцами по каждому суставу, каждому шарниру, представляя плавное, естественное движение. Вкладывала в металл понимание полета, не механического взмаха, а живого, грациозного танца в воздухе. Крылья откликнулись. Под моими руками они дрогнули, затем медленно, словно пробуждаясь, раскрылись. Движение было плавным, почти бесшумным, только тихое шуршание металла о металл. Затем взмах... Вниз, вверх, снова вниз. Идеально. «Богини», — выдохнула Тара. Затем я принялась за звуковой резонатор. Это была самая сложная часть. Отец создал систему из множества крошечных пластинок и мембран, которые при правильной вибрации должны были имитировать птичье пение. Но без магической настройки это был просто набор железок. Я закрыла глаза и положила ладонь на грудку птицы, где находился резонатор. Представила не просто звук, а мелодию. Трель соловья на рассвете. Нежную, переливчатую, полную жизни. Я шептала механизму об этой песне, вкладывая в него воспоминания о летних утрах в деревне, где я выросла в прошлой жизни. О том, как птицы встречали солнце своими голосами. Резонатор дрогнул. Из груди птицы вырвался звук. Сначала скрипучий, неуверенный. Я продолжала настройку, терпеливо регулируя каждую пластинку, каждую мембрану. Постепенно звук становился чище, мелодичнее. И вот она запела. Трель была не такой совершенной, как у живой птицы, но удивительно близкой. Чистая, звонкая, с переливами и модуляциями. Тара зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть от восторга. Последними были глаза. Я подключила кристаллы к основной энергетической системе, настроила их на отклик. И когда я послала в птицу финальный импульс энергии, оживляя ее полностью, темно-синие кристаллы вспыхнули изнутри мягким, живым светом. Птица открыла клюв и запела в полную силу. Одновременно она расправила крылья, сделала несколько взмахов, повернула голову, посмотрела на меня светящимися глазами. Металлическое оперение переливалось в свете ламп. Латунь давала теплый золотистый оттенок. Медь — красноватый отблеск. Она выглядела как живая, как настоящее чудо. «Мэй», — прошептала Тара с благоговением в голосе, «это самое прекрасное, что я когда-либо видела. Даже в «Легендах о древних мастерах» не описывали ничего подобного. Я не могла оторвать взгляд от своего творения. Отец создал основу, но я вдохнула в нее жизнь. Это было... волшебно. В самом прямом смысле слова. Но радоваться было некогда. Птица спела последнюю трель, сложила крылья и замерла в позе покоя. Я осторожно обернула ее в мягкую ткань и отложила в сторону. Теперь очередь за конструкциями для тараканов. Это была работа куда более простая, но требующая точности. Я взяла 12 небольших железных пластинок размером с ноготь моего мизинца. На каждую закрепила крошечный кристалл, осколки более крупных кристаллов из запасов отца. Затем я напитала каждый кристалл техномагией, но особым образом. Я вложила в них программу, излучать магическую энергию постоянно, но слабо, словно тлеющие угольки. Достаточно, чтобы детекторы засекли, но не настолько мощно, чтобы это выглядело как полноценный артефакт. А еще я добавила звук. Воспоминания о полицейских сиренах моего прошлого мира дали мне идею. Я настроила кристаллы так, чтобы они издавали пронзительный, визжащий звук. Не постоянно, а с задержкой. И чтобы они мигали при этом, как маячки на полицейских машинах. Самым сложным оказалось настроить отложенный старт. Мне нужно было, чтобы тараканы успели разбежаться по зданию, прежде чем начнется концерт. Я установила задержку в пять минут после активации. Механизм активации был простым. Я вложила в каждый кристалл команду «Проснуться от тепла». Как только таракан выползет из корзины и побежит по теплому полу гостиницы, нагретому от множества людей, кристалл активируется и запустит отсчет. Когда все 12 конструкций были готовы, настало время самой неприятной части — прикрепить их к тараканам. Мы достали корзинку из ящика. Тараканы моментально попытались разбежаться, но я успела схватить первого. Он отчаянно пищал, дергал лапками, пытаясь вырваться из моих пальцев. Его гладкий черный панцирь был на удивление крепким. «Держи его», — попросила я Тару. Арчанка морщилась от отвращения, но взяла таракана двумя пальцами за спинку. Я быстро нанесла на его панцирь специальный клей, смолу из мастерской отца, которая застывала мгновенно, но при этом не вредила живому существу. Прикрепила железную пластинку с кристаллом. Таракан издал возмущенное шипение, но пластинка держалась крепко. «Один готов», — выдохнула я. «Еще одиннадцать». Следующий час превратился в борьбу с вырывающимися пищащими насекомыми, К концу у меня руки были исцарапаны их когтистыми лапками, а нервы на пределе. Но все 12 тараканов теперь носили на спинах свой маленький маячок. Мы аккуратно вернули их в корзинку и накрыли крышкой. «Который час?» — спросила я, потирая затекшую шею. «Три часа ночи», — ответила Тара, глядя на часы с кукушкой на стене. «Хорошо. Значит, у нас есть три часа драз света. Нужно немного отдохнуть, а потом отправляться». мы поднялись наверх Я плюхнулась на кровать, не раздеваясь. Тара устроилась рядом. Спать на полу, когда предстоит опасная операция, было глупостью. Но сон не шел. Я лежала, уставившись в потолок, прокручивая в голове план. Что могло пойти не так? Много чего. Нас могут заметить. Ворт может обнаружить птицу раньше времени. Маг может не обратить внимания на тараканов. Нет, нужно верить в план. Другого выхода нет. Рассвет застал нас уже у стен каменного ложа. Мы притаились в узком проходе между гостиницей и соседним зданием, лавкой, торгующей тканями. Воздух был холодным, влажным, пропитанным запахом сырости и гнили от помойных куч. Я держала корзинку с тараканами. Тара, закутанная в тёмный плащ, следила за задней дверью гостиницы, той, что вела на кухню и в служебные помещения. «Сколько ещё ждать?» – прошептала я, чувствуя, как колотится сердце. «Терпение», — ответила Тара. «Скоро кто-нибудь выйдет. Всегда выходят». И она оказалась права. Ровно в шесть утра дверь распахнулась, и наружу вывалилась дородная женщина в грязном фартуке. В руках она держала большое ведро с помоями. Не глядя, она выплюснула содержимое прямо на стену соседнего здания. Брызги разлетелись во все стороны, обрызгав ее собственное платье и фартук. «Твою мать!» — заорала женщина, отскакивая. «Да как же это?» Она принялась яростно отряхиваться, ругаясь, на чем свет стоит. Именно этот момент мы и ждали. Мы метнулись к двери. Тара первая проскользнула внутрь, я за ней. Коридор был узким, темным, пах кислым тестом и чем-то жареным. Мы пронеслись мимо кухни, где уже гремели кастрюлями, поднялись по узкой служебной лестнице на второй этаж. Кладовка с постельным бельем была в конце коридора. Дверь, к счастью, не была заперта. Мы шмыгнули внутрь и закрыли за собой дверь, оставив крошечную щель. Внутри пахло чистым бельем и лавандой. Стопки простыни и наволочек возвышались на полках. Я поставила корзинку на пол, чуть приоткрыла крышку и отступила. «Готово», — прошептала я. «Теперь нужно уходить, пока нас не застукали». Мы выждали, слушая звуки за дверью. Где-то внизу тихо переговаривались мужчины. Но вот послышалась тяжелая поступь. Женщина шла обратно мимо нашей кладовки. Мы замерли, не дыша. Шаги прошли мимо, стихли вдали. Тара осторожно приоткрыла дверь. Выглянула. «Чисто». Мы выскользнули из кладовки и быстрым шагом направились к служебной лестнице. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на весь этаж. Ладони вспотели от страха. Каждый звук, скрип половицы, хлопок двери где-то вдали, заставлял вздрагивать. Но мы добрались до лестницы без происшествий. Спустились, выскочили через заднюю дверь на улицу. Первая часть плана выполнена но оставалось самое опасное — подбросить ворту птицу. Мы обогнули здание, держась в тени стен. Каменное ложе было добротным трёхэтажным зданием из серого камня. Окна комнаты для постояльцев выходили на главную площадь. «Вон его окно», — прошептала Тара, указывая на второй этаж. «Третье слева. Видишь, чуть приоткрыто». Я проследила за её взглядом. Действительно, одно из окон было приоткрыто, створка отстояла от рамы на ладонь. Она сбросила плащ, проверила крепление ножа на поясе. Затем взяла у меня мешок с завернутой птицей. «Я быстро», — сказала она. «Прикрой, если кто подойдет». И она полезла вверх. Я наблюдала, затаив дыхание, как Тара карабкается по каменной стене, цепляясь пальцами за мельчайшие выступы и трещины. Ее движения были плавными, уверенными. Настоящая дикая кошка. Она добралась до карниза, балансируя на узком выступе, перебралась к нужному окну. Осторожно, чтобы не скрипнуть, распахнула створку пошире, просунула руку внутрь и положила мешок. Затем так же быстро начала спускаться. Я оглядывалась по сторонам, готовая в любой момент предупредить ее об опасности. Но площадь была пуста. Только вдали виднелись фигуры ранних торговцев, расставляющих товар. Та распрыгнула рядом со мной. Легко, словно и не взбиралась только что на второй этаж. «Готово», — выдохнула она. Положила в тени у самой стены, за столом. Если не будет специально искать, сразу не заметят. «Будем надеяться, что нам повезет», — прошептала я. Тараканы наверняка уже разбежались по зданию. Через пять минут сработает сирена. Нам нужно уходить. Сейчас же. Мы рванули окольными путями, держась в тени зданий, избегая открытых пространств. Обогнули площадь с противоположной стороны, нырнули в узкий переулок между домами. Бежали, пока не оказались на безопасном расстоянии от каменного ложа. Только тогда мы остановились, прислонившись к холодной каменной стене и тяжело дыша. «Получилось», — выдохнула Тара. «Пока получилось», — поправила я. «Но самое интересное только начинается». Мы медленным шагом направились к харчевне. Солнце уже поднималось над горизонтом, окрашивая небо в розовые и золотые тона. Торжеще просыпалось, наполняясь звуками и запахами нового дня. А где-то позади нас, в лучшей гостинице маленького поселения, 12 тараканов с магическими маячками на спинах готовились устроить незабываемое утро для Сорона Пепельного и всех постояльцев.